«По торной дороги не ходи, стремись туда, где не проложен путь, след свой оставь». Ральф Уолд Эмерсон Пролог Всего лишь мимолетный эпизод. Мы увидели, как Меган поправила пояс своего белоснежного пальто «Line the Label» и откинула прядь волос с лица. Взглянув на взволнованного Гарри, она погладила его по спине. Для него было не в новинку выступать перед прессой, но на этот раз все выглядело иначе. Он не призывал к благотворительности, не убеждал международных лидеров серьезно отнестись к изменениям климата. Дело было личное, новость о помолвке с Мэган. Держась за руки, пара направилась к толпе фотографов, ожидавших неподалеку. «Ты справишься». Прошептала она принцу, когда они миновали боковой вход в Кенсингтонский дворец и направились по длинной, укрытой навесом дорожке в Санкенгарден. Благодаря декоративному пруду с лилиями, разноцветными фиалками, тюльпанам и бегониям, в свое время для принцессы Дианы этот сад стал одним из любимых мест в резиденции, которую она когда-то считала своим домом. Большая фотосессия пары была посвящена помолвке. Я очутился на месте спустя всего несколько минут после стремительной гонки по шоссе, прибыв из Оксфордшира, где проходили мои выходные. Кэролин опередила меня и была уже там с небольшой группой придворных корреспондентов, которые работали с коронованными семьями на повседневной основе. Будучи давними членами этого сообщества, мы получали свежую информацию, сопровождая главных членов королевской семьи дома и за границей. Преимущество столь тесного взаимодействия с монаршами-особами заключается в том, что ты всегда находишься в центре важнейших событий их жизни. Мы были на ступеньках роддома Линдо-Винг, когда появились на свет Джордж, Шарлотта и Луи. Не всегда получается осознать те моменты, которые когда-нибудь станут частью истории. Но даже самые толстокожие репортеры растаяли, когда Гарри улыбнулся Меган, державшая его руку в своей – а поздравительные возгласы слились в единое гип-гип «Ура!». Ощущение магии этого момента было всеобъемлющим. Кэролин и я начали работать с правящей семьей Великобритании задолго до того, как Меган присоединилась к так называемой «фирме». Годами мы ездили с Уильямом, Кейт и Гарри по миру. От Сингапура до Соломоновых островов, от Лисота до Индии, от Соединенных Штатов до Новой Зеландии. У нас были те же планные маршруты, что и у молодых королевских особ. Я всегда сравнивал эти поездки со школьными экскурсиями или лагерями, потому что мы также теснились в больших автобусах и боролись за лучшие номера в отелях. Чувство товарищества присутствовало не только среди репортеров, сотрудников и охраны. Оно охватывало и самих членов венценосной семьи. Вспоминается история с потерей моего паспорта в Сан-Паулу. Я осудорожно перерывал свою сумку в аэропорту, когда мне позвонил один из дворцовых служащих. На заднем плане слышался смех Гарри, они нашли документы на полу. Не желая бросать меня одного в Бразилии, принц отправил одного из офицеров охраны с моим паспортом в наш терминал, чтобы я мог вовремя улететь в Чили. Когда мы в следующий раз увиделись с Гарри, он назвал меня не по имени, а паспортом. Ему нравится подшучивать над окружающими. Пребывание вдали от повышенного внимания и давления оказываемых дома способствовало разговорам по душам, В той же самой поездке, зайдя пропустить по стаканчику в отеле, Гарри поведал мне, что ему хочется побыть обычным парнем, которому можно собраться и отправиться на год в Бразилию, просто следуя собственным желаниям. Он сказал, что ненавидит смартфоны, которыми ему постоянно тычут в лицо, а от звука затворов профессиональных камер ему порой становится физически дурно. Нам с Кэролин было известно, что Гарри мечтает о жизни вне стен дворца. Путешествуя с принцем, особенно по сельской местности, мы замечали, как к его желанию окунуться в повседневную деревенскую атмосферу зачастую примешивалось чувство горечи. Он знал, что это невозможно, но все равно хотел общаться с местными жителями без всей этой суеты, всегда сопряженной с его приездом. Тогда, как и сейчас, Гарри сильно тосковал по той нормальной обстановке, которую пыталась создать Диана, посещая с детьми парки развлечений и Макдоналдсы. Забавно, что у этого ребенка, рожденного в невероятном богатстве и привилегированности, любимой частью «Хэппи Милл» была дешевая пластиковая игрушка. Гарри отличается от своего брата Уильяма, который похож на их чинную и прагматичную бабушку-королеву. Гарри эмоционален и предан утопическим идеалам, и это, в общем-то, замечательно. Его желание вырваться за пределы дворцового пузыря, проявлявшееся во всем, от обнимашек на официальных приемах до стремления служить на передовой в рядах вооруженных сил, это положительная черта, даже если иногда она создает проблемы остальным членам королевской семьи. Его чистосердечие положило начало новой главе в истории этой семьи, когда он полюбил Меган Маркл. То, что я британец смешанного расового происхождения, стало одной из причин, подвигнувших меня, как и многих других более молодых людей разных национальностей, заинтересоваться жизнью герцога и герцогини Сассекских. Брак представителя дома Виндзоров и американской актрисы выглядел чем-то крайне захватывающим. Примечательно, что я познакомился с Мэган раньше, чем с Гарри. Впервые я пообщался с ней во время недели моды в Торонто, после того, как она дала интервью на краснодорожке. И каково же было мое изумление, когда год спустя Мэг, как называют ее близкие друзья и нынешний муж, завладела сердцем самого знатного холостяка Великобритании. Даже на заре их отношений было ясно, что Гарри нашел женщину, благодаря которой он обрел смысл жизни. Ведь ее гуманистические устремления совпадают с его собственным желанием помогать людям, оказавшимся на обочине общества. Мир с изумлением наблюдал за стремительным развитием отношений этой пары, а мы с Кэролин видели, как многочисленные таблоиды начали обвинять Меган в том, что она наглая и напористая социальная альпинистка. Некоторые представители британской прессы не особенно скрывали расистские намеки в комментариях и заголовках. Эти публикации оказались неприятным сюрпризом для Меган. Став новым членом королевской семьи, она привнесла в свои благотворительные проекты и официальные встречи непосредственность 11-летней девочки, рассылавшей письма мировым лидерам, в том числе Хиллари Клинтон, и протестовавшей против сексистской рекламы мыла. Для нее было не в новинку засиживаться допоздна перед мероприятиями, пытаясь самостоятельно разобраться в повестке и делая собственные заметки, хотя для этого существовал специальный штат сотрудников. «Я могу работать только так», — уверяла она меня. Помимо прочего, подобное отношение к делу заставило принца объявить, что он нашел соратника, которого всегда искал. Все выглядело каким-то нереальным, когда в марте 2020 года, в день ее последнего официального приема, мы с Меган обнялись на прощание в одной из парадных комнат Букингемского дворца. Они с Гарри приняли трудное решение отказаться от монарших полномочий, чтобы защитить свою семью. Прежде нам доводилось бывать в роскошном зале 1844 по случаю позитивных событий, аудиенции королевы или приемов для прессы. Но в тот момент даже свет малахитовых канделябров, падавший на живописные портреты, казался мрачным. Ведь молодые члены королевской семьи расставались не только со своим персоналом, но и состоявшимся жизненным укладом. Мы с Кэролин сопровождали Мэган на всех заключительных мероприятиях, но все еще не могли поверить, что эта встреча финальная. Сотрудники, которые работали с парой с самого первого дня, были опечалены концом истории, казавшейся столь счастливой. Два человека полюбили друг друга, поженились, родили ребенка, служили королеве, занавес. Теперь они покидают страну. Прощаясь со мной, Меган произнесла «Так не должно было случиться». «Да, мы с Кэролин стали свидетелями многих приватных и публичных столкновений, через которые пришлось пройти Гарри и Меган за эти два года. И все же это не было последней страницей книги, которую мог бы написать кто-то из нас и точно не эпилогом совместной жизни супругов». Обычно члены британской королевской семьи официально не дают разрешения на издание своих биографий. Однако мы с Карлином имели доступ к широкому кругу лиц, близких молодой чете, друзьям, доверенным помощникам, старшим придворным и многим другим из ближнего круга сассексов. Кроме того, мы сопровождали Гарри и Меган на сотнях мероприятий, в рабочих поездках и турах, перемещаясь с ними от Ирландии до Тонга. Всё это делалось для того, чтобы создать детальный и объективный портрет истинно современной королевской пары, которая, невзирая на похвалы или критику в адрес принимаемых ими решений, всегда оставалась верной своим убеждениям. Амид Скоби и каролин Дюран. Лондон, 2020 год.